Глава шестая Из джипа выскочили три человека, одетых в черные костюмы. Уже смеркалось, и лиц было не рассмотреть. Тем более мешал забор, состоящий из прутьев. Но и без этого я прекрасно понимал, что троица из Якудза. Через несколько секунд по двору разнеслись птичьи трели звонка. Сидите здесь, резко бросил я, поднимаясь с кресла. Пойду узнаю, кто это. Я с тобой, подскочила следом за мной и Ши. Ни в коем случае, ответил профессор Сайто. Это ко мне. К вам? Изумленно посмотрела на него девушка, не похоже на торговца в криптовалютой. Это не совсем они, нервно хохотнул Сайто. Расскажу чуть позже. Сейчас нет времени. Он еще какое-то время колебался, все-таки еще не до конца доверял нам. И понятно, что на одной чаше весов было сдать нас якудза, на другой спрятать от нее. В итоге он выбрал второе. «Пойдемте со мной», — резко бросил профессор. «Надо вас закрыть в комнате». «Закрыть?» — удивилась Иши. «Я же говорю, потом все расскажу», — засуетился Сайто. «Я же вам доверился и впустил вас в дом». Теперь ваша очередь доверять мне». Профессор отвел нас в небольшую комнату, смежную с той, в которой мы только что пили чай. «Только ничего руками не трогать», предупредил он, закрывая нас в помещении. «Судя по тому, что я увидел, профессор превратил это помещение в склад лабораторного оборудования и материалов. В носу защекотало от резкого запаха химических реагентов. Уже отвыкать от него». Ключ провернулся пару раз в замочной скважине, и раздались характерные щелчки замка. «Ну что, теперь ждем, когда профессора будут убивать», — мрачно прокомментировала Иши. «Думаю, что этого не произойдет. Он не такой простой, каким кажется», — сказал я. «Возможно», — тихо ответила Иши. «Тогда ждем чего-то другого. Во, уже разговаривают». Стена была достаточно тонкая, чтобы различить голоса, и, к своему удивлению, я узнал один из них, но все еще был не уверен. Есть люди с похожими голосами, причем иногда и не отличишь. «Это все, Сайто-сан?» — грубо спросил мужской голос, гремя пузырьками. «Не хватает еще двух». «Все, что успел сделать, Ватабе-сан, вы заказали больше, чем в прошлый раз». Тут важно понять, что продукт непростой и химические реакции протекают не так быстро, мягко ответил профессор. Два пузырька добавлю в следующую партию. Точно. Вот Ючи, правая рука Камацу Шого. Вот так встреча. Если бы он знал, что тот, кого он разыскивает, находится рядом и разделяет нас всего лишь 10 сантиметров кирпичной кладки. «А что это за Порш у вас во дворе?» — спросил Ватаба. «У вас гости?» «Да, это соседи», — ответил Сайто. «Они двор заливают бетоном. Вот и попросили место для своего автомобиля». Вдруг ручка нашей двери заходила вверх-вниз. «Ватабе-сан» это был его телохранитель. «Тут заперто. Я всегда запираю свои лабораторные комнаты, в — резко ответил Сайто. «Можете открыть сайт Сан? спросил Ватаба. «Ни в коем случае!» — тут же резко ответил профессор. «Смелости ему не занимать». «Все, что касается исследований, я держу в тайне. Там еще одна комната заперта, Ватаба сан Услышал я голос того же телохранителя. «Хм, это тоже ваша лаборатория?» — голос Ватабы стал более напряженным. «Да, вторая, но всего их три. Еще одна в отдельной постройке». «Никого в доме нет», — прокомментировал сайта. «Этого достаточно? Я думал, что уже заслужил доверие. К чему эти расспросы, Ватаба-сан?» «Вы правы, сайта-сан», — ответил Ватаба. «Я вам доверяю. Поймите, что у нас опасная работа, поэтому вечно все приходится проверять. Тогда, как всегда, через неделю ждать следующую партию». «Совершенно верно, Ватабасон», вот — услышал я Сайто, и его гости вышли из комнаты. Входная дверь захлопнулась и воцарилась тишина. «Этот профессор продает что-то запрещенное», — сказала мне Иши, доставая пустую колбу из какого-то металлического ящика и покрутив ее в руках. «Интересно, что это?» Тут же мы услышали звук открывающегося замка, и на пороге показался Сайто. «Я же говорил, не трогайте ничего руками!» С плохо скрываемым раздражением ответил профессор. «Здесь все стерильно. Отложите в раковину колбу, пожалуйста!» «Извините, Сайто-сан!» — смутилась Иши. «Надеюсь, больше ничего не трогали!» Забоченно смотрел он полки. «Нет, больше ничего, Сайто-сан!» — ответил я и за себя, и за девушку. «Тогда приглашаю за стол. Продолжим нашу беседу!» Махнул он, выходя из комнаты. Когда мы сели в кресло, профессор принес блюдце с десертом. «Совсем забыл», — улыбнулся Сайто. «Угощайтесь. Люблю готовить такие штуки». Бисквитные блинчики с ягодной начинкой оказались очень аппетитными. «О, я что говорил!» — довольно вскрикнул профессор, наблюдая нашу реакцию. «Вижу, что вкусно». «Это безумно вкусно». Призналась и шию плетая уже второй дорояки. Я же сперва незаметно принюхался и попробовал маленький кусочек. На вкус и запах яда не было. Поэтому я позволил себе слегка расслабиться и насладиться угощением. Когда мы продегустировали блюдо сайта, он настороженно посмотрел на нас. «Вы вроде говорили, что работали в одной лаборатории с Накая», — ответил он. «Понимаю, вам нужны доказательства, Сайто — кивнул я и достал бейджик. Единственное, что смог сохранить после побега. Сайто аккуратно взял его в руки, смотрелся в мое фото, затем перевел взгляд на меня. «Да, это именно та лаборатория, Хаями-сан», — ответил Сайто. Я заметил, как он окончательно расслабился, откинувшись на спинку кресла, и теперь улыбался более открыто. Я сохранил свой бейдж после побега Сайто-сан. Взрыв произошел как раз в тот момент, когда я находился в помещении. Сказал я, чтобы окончательно втереться профессору в доверие. И показал на Иши. Теперь мы с моей помощницей хотим разыскать Юсимуру Накая и уберечь его от опасности. «Так он и так неплохо справляется, по-моему, Хаями-сан», — хохотнул Сайто. «Его ищет особый отдел спецслужб Сайто-сан». Так что, когда он окажется трупом или на пыточном кресле, это всего лишь вопрос времени. Серьезно ответила Иши. Ох, ничего себе, нака-кашу заварил. Взлохматил свою прическу Сайто. Хорошо, перейдем к основной теме нашего разговора. Только никому не говорите того, что увидели, предупредил он. Это ведь были якудза Сайто Сан, ответил я. Ах, Хаями Сан, выдохнул он. Мне предложили хорошие деньги, такие, что я не смог отказаться. И криптовалюта лишь дополнительный доход, добавила Иши. Верно, Сайта-сан. Ну, конечно, воскликнул профессор. Конечно, это ерунда. Очень зыбкий и неустойчивый рынок. Я там денег столько просадил сначала, вы не представляете. А на дом заработал, вот, благодаря продаже своего продукта. Химическое оружие напряглась Иши. «Это раствор, который вызывает парализацию тела, причем на время», — подчеркнул профессор. «Сложно его причислить к химическому оружию, оно же не смертельное». «Но якут запомогает решать свои проблемы», — подчеркнул я. «Еще как помогает Хаями-сан», зловищно зловеще улыбнулся Сайто. «Спрос бешеный просто». «А что насчет ваших бесед с профессором, Сайто-сан», — напомнил Иши. «Мы с ним очень хорошо дружили», — начал Сайто. «Часто собирались в компании таких же чокнутых профессоров и под Сакая начинали осваивать свои теории». Ну, Накая уже тогда был хорош. Его теория о регенеративных процессах была непробиваема. Да и результатами опытов он делился охотно. «А что потом, сайто когда вы с ним потеряли контакт?» — спросил я, и профессор побледнел. Он исчез внезапно, Хаями Сан, когда мы собирались вновь всей своей компанией у меня дома, начал вспоминать Сайто. А потом на мой телефон кто-то позвонил, приехали люди, представившиеся сотрудниками спецслужб, начали задавать вопросы. Это произошло после взрыва в лаборатории, Сайто Сан спросил я напрягаясь. Да, Хаями Сан кивнул профессор. Но это я узнал позже от Накая. Он встретился со мной на улице, загримированный до неузнаваемости. Он сообщил, что сбежал после взрыва в лаборатории. Ему кто-то успел сообщить из персонала, когда он был дома. И он понял, что нужно бросать все и бежать. «После этого вы не общались с ним, Сайто-сан?» — спросил я. «Нет, к сожалению, Хаями-сан», — покачал головой Сайто. «С тех пор ни слуху, ни духу». «Очень важный момент, Сайто-сан». «Сказал Айши. Не боитесь, что на вас могут также объявить охоту? Все-таки за сегодня друг, а завтра сами понимаете». «Я попробую договориться», — ответил Сайто, и глаза его лихорадочно заблестели. «А если не получится?» — поинтересовался я. «У меня есть на этот случай план Б», — улыбнулся профессор. «Не переживайте, я знаю, с кем я веду дела». Пообщавшись еще немного с профессором, нам стало ясно, что больше из него не вытащить. Перед тем, как покинуть его, я написал в блокноте свой номер и, оторвав листок, протянул его сайту. Если накая объявится, позвоните по этому номеру, сайта сан Я буду на связи. Хорошо, Хаями сан, кивнул профессор. Он открыл нам ворота и махнул вслед. Вырулив из проулка, мы направились в сторону Токио. Ну что, какие мысли? спросил Иши. Мне кажется, что мы были на грани. В какой-то момент он готов был нас сдать Якудза, ответил я. Я заметила, ⁇ кивнул Иши. Но он говорит правду, судя по всему. Мне даже кажется, что он тоже работал в этой лаборатории. Задумчиво ответил я, заезжая в столицу и сворачивая по развязке в небольшой тоннель. «Получается, что он нам что-то не договорил?» Вопросительно взглянула на меня из шии. «Похоже на то», — сказал я. «Это правда, что Накая ищет спецслужбы?» «Да, правда», — нахмурилась Иши. шии. «Босс выделил отряд серьезных агентов, которым поручил это дело. Ищут с тех пор, как ты сбежал из лаборатории». «И что с ним собираются сделать, когда поймают?» «Информация засекречена, и меня не посвящали в нее. Пожалуй, плечами Ишии». «Но мы их опередим. Мы найдем его раньше», — подчеркнул я. «Так, где тебя высадить?» «А вон там, где и забирал меня», — Камэйши указала пальцем в сторону мигающей витрины торгового центра Риушифу. Когда Иши выскочил из салона, кинув напоследок, что будем на связи, я поехал домой. По пути всякие левые мысли начали лезть в голову. Что будет, если профессора найдут раньше? Ну а вдруг? Убивать его точно не будут. Попытаются поймать меня на живца. Или сразу будут пытать, чтобы он поделился формулой мутагена. Или и то, и другое. И что это за план Б, о котором говорил Сайто? «Может, и правда у него есть химическое оружие?» «Тогда он сильно рискует. Очень сильно. Буквально ходит по лезвию катаны. Ну и выкинул весь этот ссор из головы. Не будет этого. Я найду Есимуру на Накая раньше. А про план Берс прошу сайта чуть позже. Добравшись домой, я разогрел в микроволновке суй купленные купленный по пути в комбини. Мясо с овощами, завернутое в тесто, оказалось почти безвкусным. Пришлось добавлять несколько соусов, чтобы хоть как-то сделать блюдо вкусным. После душа и вечерней переписки с Мико я закрыл глаза и тут же уснул. А утром, как ни в чем не бывало, отправился на работу последний рабочий день недели на то и суетный, что приходилось подбивать в течение дня все расходники корпорации за прошедшую неделю. Именно поэтому товары в пятницу почти не отпускались на собственные нужды, кроме канцелярии и того самого чистящего средства, которое нужно было забирать на загородном складе. На него я решил отправить в этот раз иори. В целом первые полдня вместе со своими сотрудниками я как раз и потратил, собирая данные и формулируя сводную таблицу. После того, как наспех пообедал в своем кабинете вкусным наваристым мисо-супом, еще раз напомнил Лори о складе. Но так как транспорта у него не было, выбил служебный микроавтобус у корпорации. Сразу после обеда он и поехал на склад. Я же переключился на подбивание итогов и увидел, что то задание, которое нужно было сдать до обеда, сдали не все. От Майока письма не поступило, и мне пришлось идти в офис разбираться, что произошло. Как только я шагнул в помещение, мое внимание тут же привлек большой букет красных роз в плетеной корзине. Рядом охали девушки, а Тайоми бухтел из-за своего стола. ханзе -сан, я сейчас все пришлю!» — увидел меня Майока. — Тут, видите, что нам курьер принес. — Делать ему нечего, только на это деньги тратить, — пробурчал Тайоми. — Достаточно было трех штук, а не тысячи трех. Бред полный. — Накамура-сан, бред — это когда взрослый мужик бегает за следниками вокруг виртуального замка, — ядовито заметила Майока. А тут все по-настоящему. — Слушайте, а может, это мне... Я общаюсь с одним мужчиной в лайне, предположила Юдзо. При всем уважении, Кутасан, ответила Майоко. Вы еще не доросли до таких букетов. Это точно мне. Только вот от кого из двух? Так, коллеги, надо возвращаться к работе, напомнил я. Разбирайтесь быстрее. И Кагавасан, срочно жду от вас таблицу. Да, сейчас Ханзасан. Сан закусила нижнюю губу Майоко, продолжая растерянно смотреть на букет. Сейчас разберемся. Она увидела открытку, золотистый уголок который выглядывал из пышного букета. А вот и, девушка не договорила. В офис зашел смущенный курьер. Извините, я этажом ошибся. Он схватил букет и протянул руку. Верните, пожалуйста, открытку. Ну вот, сказала Ёдзо. А так все хорошо начиналось. «Подождите секунду!» Майоко выставила указательный палец в сторону курьера, и я заметил, как ее лицо начинает покрываться пунцовыми пятнами. Затем она пробормотала вслух, цитируя записку. «Целую, соноба, тян твой такаши!» И, главное, подпись свою поставил. И сердечко. «Ах ты ж, косел, он уже к другой подкатывает!» «Кагава-сан!» — сдержанно улыбнулся я. «Верните открытку!» Курьер ждет. «Да заберите вы эту ерунду», — ответил раздраженно Майоко. И курьер, выхватив из ее цепких пальцев любовное послание, вложил его в букет и выскочил из офиса. «Ну что, все, продолжаем, друзья», — обратился я ко всем. «Так, сейчас. Еще и к моей подруге». «Ну ладно», — забегала глазками Майоко, затем повернулась ко мне. «Еще буквально несколько секунд, Ханзессон». «Пожалуйста». Она аж задыхалась от гнева. Затем кому-то позвонила. «Да, сынобытян, привет, подруга», произнесла она в трубку. «В общем, я ушла от Такаши, представляешь?» «А, того самого. И это такое облегчение. От этого говнюка все время пахло потом и чесноком. А еще он постоянно храпел во сне. Слава богу, что он тебя не выбрал, подруга. Намучилась бы с ним. Ладно, у меня работы много. Потом еще свяжемся». Майоко завершила звонок и оглядела нас. «Вы что так улыбаетесь странно?» «А вы жестокая, Кагава-сан. Такаши второго расставания не выдержит, ответил Тайоми. «Я вас умоляю, Накамур-сан», — хихикнула Майоко. «У этого дятла, наверное, уже двадцатое расставание будет. Уже привык. Ничего страшного». «Ну, раз любовные страсти утихли, напоминаю таблицы Кагава-сан», — вновь напомнил я. Там пару минут делов в Ханзасан, засуетилась Майоко. Сейчас отправлю, не переживайте. Когда я вернулся в кабинет и устроился в кресле, корпоративная почта просигналила входящим сообщением. Я увидел письмо от Майоко с вложенным документом. К основной работе прибавилась еще одна и срочная отдел инспекции. Опять он. И Дзирина нами клялась, что это в последний раз. Просил разобраться со своей итоговой таблицей. Я понимал, что это надолго. Поэтому рука уже тянулась к ящику, где лежали таблетки кофеина. Но не успел я его открыть, как заиграла мелодия входящего звонка. Это был профессор Сайто Мисато. «Приветствую вас, Сайто-сон», Сан, ответил я, принимая звонок. «Что-то срочное?» «Да, очень срочно», — голос профессора был взволнован. «Со мной связался Юсимур Накая, представляете? Я знаю, где он скрывается. Надо бы поговорить». «Хорошо, скоро выезжаю», — ответил я. «Буду ждать вас у себя дома», — пробормотал сайту и отключился. Так, времени на принятие решения не было. Хоть у меня и начался процесс проявления способности, но очень медленно. Я решил его ускорить. Принял таблетку кофеина. Гормон стресса выплеснулся в кровь, и я превратился в мать его офисного берсерка. За десять минут разобрался с проблемой Дзири, отправив ей отложенное письмо с результатами проверки данных. А еще через пять минут решил все свои дела, сделав ту работу, которую хотел после обеда раздать сотрудникам. Как раз подъехал Иори, просигналив в рабочий чат, что товар доставлен, и отправил фото накладной, которую я внес в общий недельный отчет. Дело сделано, можно ехать к профессору. Еще до выхода мне позвонила Камаиши. Да, привет, ответил я. Только что узнала, что спецгруппа, работающая по делу профессора, перехватила звонок Сайто. Напряженным голосом сказала она. Готовятся к выезду. Сейчас заберу тебя, ответил я, выскакивая из кабинета. Где? Теперь возле Блошиного рынка. Буду там через семь минут, ответила Иши. Я быстрым шагом направился по коридорам на выход, и меня кликнул злополучный охранник. ханзи вы куда? Рабочий день еще не закончен». «Ну вот, что и требовалось доказать. Надзиратель Йока, и тебя раздери». «У меня работа не только в офисе, Сакагути-сан», — достаточно резко ответил я ему и выскочил на лестничную клетку. «Что бы придумать? Фудзивар же наверняка будет спрашивать меня, куда это я отлучался». Способность во мне еще не погасла, и я промотал в голове несколько десятков вариантов. Выбрал самый правдоподобный. Уже направляясь по подземной парковке к своему Порше, позвонил Сакакуре Нико, начальнику загородного склада. Сакакура Сан, мне нужно отлучиться с работы, выручите, обратился я к нему, когда он принял звонок. Конечно, Ханза Сан, откликнулся он. Что нужно сделать? «Мне нужно алиби. Ну, вы понимаете. Я у вас был до вечера, разбирался с бумагами». «Хорошо. Взамен?» «Взамен обещаю помочь с поставкой стройматериалов, вместо тех, что были украдены Акирой». «Ответил я и сделал предложение еще заманчивей. Выбью вам все материалы до среды». О -о, да это было бы просто шикарно, Ханзо-сан». «Не смог поверить Сакакура». «Вы точно это сможете сделать?» «Даю слово, Сакакура-сан». Закрепил я нашу сделку. Тогда и я даю слово, что этот разговор останется между нами, пообещал начальник склада. Прикрою вас. Мы попрощались, и я сконцентрировался на дороге, пролетая очередной светофор на желтый свет. Итак, все собрались. Главное сейчас вовремя среагировать. Обратился к группе спецагентов Хабута Моцу. Камоцу Барсан, вам ясно, что делать? Конечно, Хабусан! Оскалился коротко стриженный громила с длинным шарамом на шее. Напасть усыпить, доставить на секретную базу Сигма 8. Отлично, Камуцубара, сан! Одобрительно кивнул начальник спецслужбы особого назначения. Экипируйтесь и через 10 минут вдвигайтесь на объект. Погнали! крикнул остальным четырем спецагентам Камуцубара, Хидиаки. Быстрей соберемся, быстрее возьмем Сайто! И никаких имен во время переговоров, камацубар-сан. Напомнил Хабу, на что здоровяк кивнул. Еще напоминаю, боевое оружие не применять. Профессор нужен живым. Без проблем, Хабусан. Ухмыльнулся командир группы Х2. Сделаем быстро и тихо. Тогда приступайте, махнул он всей группе. Когда все выскочили из переговорной, он вышел следом. Вернулся в свой кабинет, растянулся в удобном кресле, откинув спинку. Если возьмут сайт, он быстро расколется и скажет, где скрывается тот, кто им нужен. Знал он сайта Мисата еще по той самой секретной лаборатории. Тогда этот профессор успел поработать пару недель на аутсорсе. Мягкий, рыхлый, добродушный мужичок. Такие быстро начинают говорить. Откат у меня случился не вовремя, когда я уже подобрал уши, и мы подъезжали к дому Сайто. Закружилась голова, и я вильнул, чуть не въехав в остановку, где компания подростков ожидала автобуса. Камы помогла удержать руль, а через пару секунд все прошло. «И что это было?» — покосилась она на меня. это последствия действия мутагена», — печально улыбнулся я в ответ. «Поэтому я и хочу поговорить с Есимурой». «Он может помочь справиться с этим». «Он точно поможет», — кивнула Иши, когда мы остановились у двора Сайто. Я заметил, как он мелькнул в окне. «Я сяду за руль», — предложил Иши, — «развернусь чуть дальше на пятачке». «А ты пока вытаскивай профессора на улицу. Пусть берет только все необходимое». Да сейчас», — выскочил я из машины, а Кама Иши перепрыгнула на мое место. Порше резко рванул вперед. Я подошел к калитке, где ждал Сайто. А где ваша машина, Хаями – удивленно спросил он. «Сайто-сан», – объяснил я ему. «Собирайте вещи, мы уезжаем. Скоро к вам наведаются гости». «Ох ты ж, мать его!» – он побледнел. «Те самые!» – именно Сайто-сан. И решил его подбодрить. Они уже едут сюда. «Мне лишь чемоданчик взять!» Сайто исчез в доме, а уже через пару секунд выскочил на крыльцо. «Я готов!» Я услышал сбоку виск автомобильных шин. Темный минивэн остановился поперек узенькой улицы и выпустил пятерых вооруженных типов в камуфляжных костюмах. «Вон туда!» — махнул Сайта в сторону кирпичного строения с металлической дверью. Мы с -глав бросились в его направлении. Раздался выстрел. Пуля ударила в кожаный чемодан профессора, и тот кое-как удержал его в руках. «Хм, а это не пуля, а какой-то миниатюрный шприц». Значит, опять привет, транквилизатор? Ну ж нет. Второй выстрел задел мои штаны, и я услышал треск ткани. Пуля шприц пролетела дальше, выбивая кусочек кирпича на стене строения. А затем мы оказались внутри, проскочив в металлическую дверь. Сайта тут же закрыл ее, задвинув в массивный металлический засов. Затем еще один небольшой сверху и шпингалет внизу. Это их задержит. профессор довольно улыбался. Кажется, что его радуют такие приключения. «Будем обороняться». Сердце гулко стучало у меня в груди. Я чувствовал неумолимое приближение способности. «Есть у вас оружие». Я гляделся и увидел топор в углу. В самый раз поднял я его. Дверь задребезжала. Затем ее попытались снаружи чем-то поддеть. «Ну и зачем же вы спешите, Хаями-сан?» — улыбнулся Сайто. «Вы слишком жизнерадостны для покойника, Сайто-сан». Я моргнул после того, как металл двери вновь содрогнулся. «Почему это сразу покойник?» — довольно оскалился профессор. Он подошел к стене и нащупал пальцами какую-то выемку. Рядом между кирпичей выдвинулся рычаг. «План Б!» — подмигнул мне Сайто и опустил этот рычаг вниз. Я услышал шум прямо у себя под ногами. Взглянул вниз и удивленно круглил глаза.